Глава 17. Где мой дом? Таир. Едва я ступил на родную землю и включил телефон, как на меня начали сыпаться сообщения о пропущенных звонках. И большинство из родительского дома. Набрал отцу, но он ожидаемо не ответил. А вот мама взяла практически сразу же, будто чувствовала и была наготове готове. «Опа, вы звонили. Что-то случилось?» Обеспокоенно спрашиваю, надеясь, что не с отцом в порядке. «Балам, ты прилетел? Ты в Алматы?» Убитым голосом интересуется мама. «Вот только пять минут назад. Что с голосом?» балан В отчаянии сокрушается она. «Сабина ушла из дома и забрала с собой Нафису!» Останавливаюсь на полпути к аэропортовскому паркингу, где оставил машину, и сильно сжимаю ручку чемодана. «Куда увезла?» «К сестре. Они теперь будут жить с ней, в родительской квартире. Она сказала, что в понедельник подаст на развод». Обреченно вздыхает мама. «Отец злой. Требует, чтобы ты приехал. Поговорить хочет». «Хорошо». Стискиваю зубы до скрежета. Я еду. Что же ты делаешь, Сабина? Почему не дождалась меня? Забираю машину с паркинга, выезжаю с территории аэропорта и, встав на светофоре, набираю по громкой связи Элину. Через несколько секунд салон наполняется ее мелодичным, счастливым голосом. Любимый, привет! Прилетел уже? Ласково спрашивает Эля. Несколько минут назад. А я все думала, звонить, не звонить не хотела отвлекать ты никогда не отвлекаешь эль она начинает звонко смеяться а меня раздирают противоречивые чувства любовь к одной вина к другой мы с Аланчиком соскучились по тебе очень ждем тебя дома я приготовила ужин малыш я задержусь не знаю насколько почему разочарована тянеттеля «Ты в офис, что ли? Ты же только прилетел». «Нет, не в офис». Родители звонили, вызывают на ковер. Выдерживаю паузу. Не хотел ей говорить причину, но, видимо, придется, чтоб не накручивала себя. «Сабина с дочкой выписались из больницы и ушли из дома». Она ничего на это не отвечает. Я лишь слышу, как на заднем плане хлопочет что-то сын. «Почему молчишь?» не выдержав, спрашиваю первым. А что мне сказать? Как-то устало отзывается она. Тебе не кажется, что твоя жена будет и дальше манипулировать ребенком, лишь бы вернуть тебя или насолить? В этот момент меня подрезает иномарка, и я ударю по тормозам, а потом со всей силы нажимаю на сигнал и матерюсь. Таир, что у тебя там? Беспокоится Элина. Нормально все заявляю твердо. «Эль, так больше не говори! Сабина никогда не будет манипулировать дочкой!» «Хорошо, милый, как скажешь!» Слышу, что обиделась из-за того, что был резок. «Малыш, просто дай мне время разобраться и решить все проблемы. с Сабиной, с родителями, с семьей!» «Конечно, любимый. Ты же знаешь, я всегда буду рядом. Она становится легкой и мягкой». И, кстати, знаешь, мне очень нравится, как ты меня теперь называешь. Как? Улыбаюсь я, представив сейчас ее лицо. Малыш. Томный голос стреляет в самое сердце. Называй так почаще. Хорошо. Тихо смеюсь я. Буду ждать тебя дома, родной. Дом. А где теперь мой дом? Читал как-то, что там, где сердце. А оно сейчас с Элиной и Аланом, и даже родовое гнездо больше не кажется мне тихой гаванью. Разговор с родителями снова закончился большим скандалом. Нет, отец не ударил меня, но его слова били больнее о плеух. Особенно после того, как я признался, что никогда не любил Сабину и женился на ней, потому что так хотели родители. Это была моя ошибка. Я думал, женюсь, потому что должен, потому что так надо. Вы же этого хотели. Ты, негодует папа, ты нас с матерью теперь обвиняешь? Мы этого хотели? Тебя кто-то гнал? Тебя женили насильно? Нет, но каждый раз эти разговоры дома. Вечные смотрины, которые устраивала мне мама. Я сделал тогда то, к чему вы меня подталкивали. Поторопился. Потому что потом я встретил ее и понял, что значит любить по-настоящему. Идиот! «Как я в тебе ошибся! Я гордился тобой, а оказывается, здесь нечем гордиться. Если ты ее не любил, зачем тогда женился? Сам к нам пришел, сказал посылать сватов к ее родителям». «Аллах!» Отец садится и хватается за голову. Всевышний уберег их от позора, но обрушил его на наши головы. «Балам, ты несешь ответственность за жену и дочь. Ты должен сохранить брак. Эта женщина...» «Она знала, что ты женат?» А па ну какая разница? Она здесь ни при чем». «Как ни при чем?» Теперь уже мама повышает голос. «Если ты не сказал ей про жену, это одно дело, а если она знала, совсем другое. Потому что женщина не должна лезть в чужую семью. А она, я так понимаю, знала, если вы вместе работали. И ребенок! Аллах, ты скрывал от всех сына! Целый год!» «Это предательство!» — ругается отец. «Сабины, Нафисы, да всей семьи! Моё упущение, моё!» Хочу возразить, но все трое слышим, как захлопнулась входная дверь. Выходим в прихожую и видим нашу соседку, которая явно услышала то, что ей не положено. «А что же это у вас, соседи, всё нараспашку? Дверь, калитка!» Подбоченившись, предъявила она. «Я закрывала калитку», – оправдывается мама. «Ой, не знаю, не знаю, но келинка твоя, Рахилям, выскочила как ошпаренная со двора и понеслась непонятно куда. Со мной не поздоровалась, чуть с ног не сбила». «Как?» – охает мама. «Сабина была здесь? Ты ничего не путаешь, Гульвира?» «Нет, это точно была она, вся заплаканная». Соседка косится на меня и усмехается. Ничего перед собой не видела. Значит, она все слышала. Мама медленно опускается на стул и начинает плакать. Бедная наша девочка. А что у вас происходит? Не унимается Гульвира. Вот. Рычит отец и тычет в меня пальцем. Ты видишь, до чего ты ее довел? Где она теперь? Звони быстро! Достаю телефон, набираю ее, но она не отвечает. «Поеду ее искать!» Выбегаю из дома, на ходу надеваю куртку и достаю с кармана ключи от машины. С неба на землю падают первые капли дождя. Ветер качает почти голые ветки деревьев, а у меня на душе полный раздра и страх за жену. «Я с тобой!» Папа быстро идет следом, прикрывает за собой калитку и садится на переднее сиденье «Может, она просто пошла прогуляться?» «Не знаю». Сыжу сквозь зубы, завожу мотор и газую. «Звони дальше». Но сколько бы я ни звонил, Сабина трубку не берет. И лишь на пятый или шестой раз она сбрасывает, а потом и вовсе отключает телефон. «Вне зоны доступа». Бросаю отцу. «Звони сестре», — приказывает он. Медлю, потому что знаю характер Ирады. Она — полная противоположность Сабины. Резкая, языкастая и извительная. Они будто с разных планет, хоть и росли в одной семье. Говорить с ней по громкой связи при отце точно нельзя. Нахожу её в контактах и нажимаю на кнопку вызова. Берёт не сразу, и сразу же тихо рычит в трубку. «Чё тебе надо?» Ирада, Сабина не выходила на связь? Не обращаю внимания на ее тон и стараюсь не напугать своим. Что значит не выходила? Она поехала к тебе домой забрать вещи. Шепотом шипит на меня, как змея. Давно? Больше часа назад, наверное. Ее должна была забрать Ксюша. Что случилось? Где она? И рада начинает выходить из себя. Я не знаю! Рявкает бессилия Она не брала трубку, а потом отключилась. «Та яркозлина! Если с ней что-то случится, я не посмотрю на то, что ты мне помог. Я не моя глупая влюбленная сестра, понял меня?» разговаривать со мной, как с мальчишкой каким-то, чем страшно выбешивает. «Ирада, ты за языком-то следи. Я тебя старше намного!» Предупреждаю я. «И чё, мне тебя бояться и говорить с уважением?» Так я не твоя жена, слава богу. И надо было следить за своим хозяйством. В штанах его держать, раз уж женат. Гандон. И рада, я с отцом еду. Мельком смотрю на папу, который, к счастью, ее не слышит, но глазами спрашивает, в чем дело. Если с Абиной что-то случится, я натравлю на тебя всех. Я дам команду ФАС старшим братьям. Сабина просто слишком добрая, никому ничего не говорит. Но когда братья узнают обо всём, на колени тебя поставят. Ты понял? И остаток суммы я тебе завтра же переведу. Не хочу быть должной такому уроду, как ты. дора Не выдерживаю и сбрасываю звонок. Сильный ливень хлещет по капоту, крышей и окнам. Мы кружим и кружим по улицам частного сектора, но особины нигде нет. Отец звонит маме и спрашивает, не пришла ли она. Мама, судя по всему, всё ещё плачет. И лишь когда дождь заканчивается, решаем вернуться. Подъезжая к воротам, замечаю неподалеку от дома незнакомый внедорожник. Усталые глаза распахиваются от удивления, когда я вижу, как мужчина открывает пассажирскую дверь и Сабина, опершись на его руку, выходит из машины. «Вон она!» – показывает пальцем отец. «Останавливайся!» Бросаю автомобиль у ворот, выхожу на улицу и иду навстречу Сабине. Увидев меня, она отпускает руку незнакомца, меняется в лице и смотрит с такой ненавистью, которую я никогда в ней не видел. «Сабин, где ты была? Ты нас напугала!» Пытаюсь взять ее за руку, но она отскакивает от меня, как от чумного «Не трогай меня!» Цедит сквозь зубы и смотрит, как волчица. «Не смей больше ко мне прикасаться! Никогда! Понял?» «Оставь ее!» Говорит отец за моей спиной, а потом смягчается и выходит вперёд. «Дочка, иди в дом, ты вся промокла». «Спасибо, да-да». Благодарит она папу и, повернувшись к мужчине, повторяет. «И вам спасибо большое. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Сабина». Кивает он ей вслед и, окинув меня странным недобрым взглядом, протягивает руку отцу. «Ассалам алейкум ака». «Алейкум асалам!» Здоровается с ним папа. «Рахмят, спасибо, что привез нашу Сабину». «Нам было по пути», — объясняет он. «Доброй ночи». Незнакомец идет к своему джипу, а папа молча скрывается за калиткой и через минуту открывает ворота. «Загони машину!» Приказывает он и поднимается на крыльцо, понурив голову. Войдя в дом следом за ним, погружаюсь в непривычную тишину. И ведь мы и до появления Сабины жили втроём, я и родители. Сёстры уже были замужем и приезжали на выходные. Вспомнилось вдруг, как четыре года назад, когда мы только-только поженились, молоденькая Сабина выбегала встречать меня после работы. Вылетала из кухни, придерживая одной рукой платок на голове, и впечатывалась в мою грудь. Я целовал ее в щеку, она обнимала и спрашивала, как прошел день. Почему-то именно сейчас перед глазами встали ее искрящиеся радостью глаза. О чем я думал тогда? О том, что сделал правильный выбор. Таир. Мама спускается по лестнице и глядит на меня с сожалением Что же ты наделал, Балам? Где она? Я отправил ее в ванную. Она продрогла. Пусть согреется. Приготовлю ей горячий чай. Я посижу с вами. Не надо балам. Уходит, несмотря в глаза. Хочу одна побыть, подумать. Отца не видно, мама отстранилась, а я чувствую себя чужим в собственном доме. Прохожу в зал, сажусь на диван и достаю телефон. Вижу пропущенные сообщения в мессенджере отели. Открываю переписку и натыкаюсь на новые фотографии Алана, которые она отправила несколько минут назад с посланием «Мы ждем тебя дома, папочка». Замечаю, что она в сети. Пишу ей. «Как вы, родные?» Она сразу читает и печатает ответ. «Уснул уже. Я сижу одна и скучаю по тебе. Так хочу скорее обнять тебя. Ты скоро?» «Я приеду завтра. Возникли проблемы». «Таир...» Эля, я сказал, что мне надо решить все проблемы и закрыть все вопросы. Хорошо. Следом она кидает свое селфи, и я сам себе улыбаюсь, вглядываясь в ее бездонные, томные глаза, полные любви, желания и жизни. Эля пишет что-то еще, но буквы расплываются, а веки тяжелеют. Сказывается усталость последних дней и стресс сегодняшнего вечера. Не замечаю, как отключаюсь и погружаюсь в беспокойный сон. «Таир, Таир, Балам, проснись!» Зовет мама. а Апа, что такое?» Нехотя пробуждаюсь и не сразу понимаю, где нахожусь. «Таир, что-то Сабина слишком долго ванной. Я подошла к двери, позвала ее, но она не отозвалась Что-то на сердце неспокойно». «Я проверю». Встаю с дивана и быстрым шагом иду к лестнице. Ванная на втором этаже негласно была только нашей. Но Сабина всегда закрывалась. Вот и сейчас, дёрнув ручку, понимаю, что заперто. «Сабина! Сабина, у тебя всё нормально?» Тишина. «Сабина!» Стучу по дереву сначала ладонью, потом кулаком. «Сабина, ответь!» И снова молчание. «Чёрт! Чёрт!» «Что случилось, Таир?» Мама прибегает на мой крик. «Сабина закрылась и не отвечает!» Вспоминаю, что в последнее время жена жаловалась на то, что замок стал слишком хлипким. Обещал починить, да руки так и не дошли. Встаю боком и несколько раз тараню дверь корпусом, со всей силы надавливаю на руку. На третий раз срабатывает, слышу характерный хруст, распахиваю дверь и цепенею. Сабина лежит на полу, бледная, обнаженная и без сознания. «Сабина! Сабина!» Падаю на колени рядом с ней и касаюсь мокрых волос. Внутри все холодеет от страха за нее. «Дочка, да что же это такое?» Рыдает мама. «Скорую! опа Вызывайте скорую!» Кричу как сумасшедший и глажу ее по голове.